он ничего еще не решил. «Помните вы наш разговор о наследственности, Вера Филипповна? Я не возьму назад ни одного слова. Моя жена должна быть из вполне здоровой, вполне нормальной семьи. Вы знаете семью, мадмуазель Ельцовой?» Она должна сознаться, что знает очень немного. Элидов берется за ворот рубашки, как будто ему душно. «Вот именно так, я этого боялся». «Да позвольте, Что же я сказала такого, торопится хозяйка, чувствуя себя несчастной? Чего вообще вам бояться, Николай Юрьевич? Если истерика, так ведь это со всякой может быть. У вас они были? У меня нет, у меня не были, но это еще ровно ничего не доказывает. Нелидов нетерпеливо закусывает губы. Я не скрою от вас моего интереса к мадмуазель Ельцовой, но именно ввиду серьезности моих намерений я не могу сейчас решиться». «Осенью я съезжу в Москву и там познакомлюсь с ее семьей. Все-таки скажите, пожалуйста, сейчас, что вы знаете? Кто ее отец?» «Он умер, полковник в отставке». «А, облегченно срывается у Нелидова. Причина смерти вам неизвестна?» «Нет, конечно, боже мой. Почему умирают люди? Ну просто пришла смерть». «К сожалению, это не так просто, как вы думаете, дорогая Вера Филипповна. Может быть, он был алкоголиком? Вы не знаете? Ну что делать? А мать ее жива, вы знакомы?» «По правде сказать, видите ли, в чем дело?» Лепит она, перебирая и разглядывая свои кольца. «Я ее никогда не видала, ее нельзя видеть. У нее, кажется, отнялись ноги, что-то в этом роде, на нервной почве». Не глядя на гостя, она чувствует, что он насторожился. Начинается странный какой-то бредовый разговор. Он допрашивает, переспрашивает, доискивается. «Чудный брат, прекрасная сестра, все это хорошо. Но мать-то ведь больна. И почему такая тайна? Она психопатка?» «О что вы! Неужели, если ноги отнялись, значит уж психопатка?» «Нейропатка, по меньшей мере, а это соседство близкое», с бледной усмешкой говорит он. «Не бывает дыма без огня, дорогая Вера Филипповна». Задав еще несколько внезапных вопросов и совсем сбив с толку бедную женщину, он встает и прощается. У Веры Филипповны горит лицо. Она прикладывает к щекам похолодевшие руки. «Когда же вы к нам? Когда позволят дела? Благодарю вас». Опять отгородился стенкой с отчаянием, думает хозяйка, выходя на крыльцо. Маня и Соня уже там. Ждут, недвижно сидя на скамье галерейки. Через минуту Шарабан выезжает за ворота. Уехал, бегло простившись, ни одного слова, уж и осторожен же, с горечью думает Соня. Маня молча большими глазами глядит во тьму. Что она там видит? «Да, почти решил», — объясняет Вера Филипповна, — «запершись в кабинете с мужчинами». Я, говорит, не скрываю своих намерений, фу, и задолжен мне баню, прямо судебный следователь, недоверчив до чего, на словах ловит, она рассказывает все в подробностях. И маню стало быть в ненормальности, заподозрил, фу ты, черт, смеется дядюшка. Да это у него психоз, да. Скается с ним девчурка, жаль мне ее характер, кремень у нашего обскуранта. Удивительно жаль, сердится Вера Филипповна, ходя крупными шагами по комнате. Первой дамой в уезде будет. Кто она в сущности? Сандрильона? И вдруг такая блестящая партия? Ну, от такого блеска избави бог всякую. А я-то мечтала, что Соня. Нужен он твоей Соне, как прошлогодний снег. Нет. Этот брак расстроить надо. Маня через год в другого влюбится, а он, видите ли, развода не признает. Не будем губить девочку. Да ты с ума сошел, Федя. Горленко неожиданно багровеет и накидывается на жену. Вот-то баба. «Да и ты, дурень, Хвёдор, либо женится, либо нет. Бабушка надвое сказала. А уж он разводить собрался. Эй, жинка, держи язык за зубами. Скаемся мы потом с девчиной. Хоть бы уезжали они обе на свои курсы», — с сердцем говорит он, выходя и хлопает дверью. «Маня! Маня Штейнбах приехал. Как в буря Соня врывается в светёлку, она задыхается, она помертвела от сердцебиения. Маня плакала ночью, и сейчас у нее болит голова». Но тут она поднимается на постели вся прямая и неподвижная. Словно кукла, в которой дернули пружину. Она с ужасом глядит огромными глазами. Она отказывается верить. «Зачем?» — шепотом спрашивает она. «Ах, боже мой, ну что же ты, вставай иди. Ведь он для тебя же приехал». «Я не пойду, не могу». «Боишься?» Маня молчит, но лицо отвечает за нее. «Иди ты. Ради бога, Соня, иди и скажи ему. Все, я не могу его видеть». «Что сказать? Да ты с ума сошла! Разве можно третьему лицу давать такие поручения? Где твоя гордость, наконец? Да разве в сущности ты чем-нибудь перед ним виновата? Ну, увлеклась и теперь полюбила другого. Так и скажи».